Глава 37. Девушка была во многом похожа на мою спутницу, только значительно шире в плечах, и в целом нельзя было сказать, что она утонченная аристократка. С учетом того, что боевая форма оставляла открытыми руки, то были видны мелкие, уже давно затянувшиеся шрамы, которые покрывали ее руки. Все это однозначно говорило о вышедшей на арену как о воине, который часто посещает аномалии и не боится рисковать собой. Впрочем, такое не было столь уж удивительным, если знать, чем Наумовы занимаются и чем они прославились. Противник же одной из Наумовых ей был подстать. Такой же могучий на вид мужчина. Только вот если в девушке чувствовалась сила, которую получаешь, выживая в самых опасных условиях, то мужчина словно задался целью нарастить себе как можно более внушительные мышцы. Смотрелся он на ее фоне, конечно, более внушительно, но даже Мэдзи презрительно скривился при виде такого бойца. Ну а я в первую очередь смотрел на духа, который находился возле Наумовой. Им был крупный белый медведь. Так что с учетом этого, неудивительно, что ее фигура претерпела такие изменения. Все же остальные представители ее рода были более рослыми и подтянутыми, и на их фоне эта девушка несколько выбивалась. Если до этого бои шли как развлекательные, то сейчас внимание публики было более плотно приковано к арене. Похоже, все как раз ждали, когда выйдет кто-то из Наумовых, чтобы прервать свои разговоры. Тут же стали делать ставки, которые принимали расторопные слуги, как уносящие деньги, а принимали здесь только наличку, так и возвращающие гостям квитанции по которым они потом могли получить свои выигрыши. Разумеется, если ставка сыграет. Я рисковать не стал, да и Лиза предупреждала меня, что лучше этого не делать. По крайней мере, первые бои могут быть хорошо срежиссированы, да и ставки будут не такие интересные, чтобы рисковать своими деньгами. «И часто у вас такое происходит?» Тем временем тихо спросил я у Елизаветы. Сейчас шла подготовка к бою, и оба участника на ринге не спешили нападать друг на друга. Ставки еще активно принимались, и по этой причине в помещении стоял легкий гул голосов, которые заглушали все вокруг. «Как ты уже знаешь, мой род построил свой достаток и репутацию на охоте», начала отвечать девушка. «Поэтому, когда нет возможности устроить новый рейд, моим родственникам становится скучно. Мой дед, еще тогда, будучи главой рода, Понимая, что это может перерасти в поиск приключений на одно место, вплоть до проблем с законом, организовал несколько вот таких антуражных клубов. Здесь могут подраться любые желающие, если они согласны придерживаться общих правил. Ну и, конечно, в таких местах представители моего рода имеют возможность спускать пар, чтобы это действительно не стало проблемой. Наблюдая за приготовлениями на ринге, продолжила говорить Лиза. А потом это направление стало приносить все больше и больше денег, и сейчас наши арены для боев пользуются определенной репутацией, которая позволяет не только им получать дополнительный доход, но и обеспечивает РОД неплохими финансовыми вложениями. Сюда ходят даже бойцы РОДА, чтобы в том числе показать свою силу. Да и желающие стать воинами РОДА с недавних пор должны показать, что они в том числе что-то могут на ринге. Но охотники не сражаются против людей, — хмыкнул я. Все же одно дело вести бой против человека и совсем другое против монстра аномалии. Конечно, среди них встречается довольно много существ гуманоидного типа, но, тем не менее, они не являются людьми и обладают другими особенностями своих действий. Так что в некотором роде, научившись побеждать противников людей, можно сильно недооценить очередного монстра аномалии, неосознанно переложив на него уже знакомые манеры поведения. «Поэтому смотрят не на победы, как на таковые, а на волю к сражению», — кивнула Лиза, соглашаясь со мной. «Ведь порой охотнику приходится выслеживать добычу несколько дней или же оказываться в окружении противника. Так что без сильной воли и жажды победы здесь никуда». «Оригинальный, конечно, концепт», — покачал я головой. «Какой есть?» — пожала плечами девушка. Дальнейший разговор пришлось прервать, так как ставки перестали принимать, и бой начался. Вначале ничего интересного для меня не происходило. Обычное столкновения двух воинов, пусть и разного пола, но в мире, где магия может даровать уникальные способности по изменению реальности, на такие вещи перестаешь обращать внимание. Так что все смотрели с живым интересом, как мужчина пытается задавить девушку своей силой, но у него ничего не выходит. Причем противник Наумовой, похоже, впервые сталкивался с таким и не понимал, как менее сильная даже на вид девушка, которая была на голову ниже него самого, может ему противостоять, да еще так успешно. Вот только в отличие от многих, я мог наблюдать за боем, в том числе духовным зрением, и видел, как с каждой секундой Дух медведя все больше сливался с телом девушки. Постепенно удары Наумовой становились все сильнее, и вот уже мужчине пришлось уходить из атаки к обороне, так как принимать ее прямые удары на блоке было слишком болезненно. Скорее всего, он изначально хотел закончить бой без применения магии, но, видя такое развитие событий, все же решил не сдерживаться. Как только его оттеснили к дальнему углу ринга, Мужчина яростно закричал, и его тело стало покрываться каменной броней. Причем это происходило настолько быстро, что Наумова просто не успела остановить свой удар и попала кулаком прямо по каменной защите. Проделась первая кровь из рассеченной руки, но девушку это, похоже, нисколько не смущало. Наоборот, она радостно улыбнулась и вызывающе слезнула кровь с кулака, позволяя своему противнику закончить его защитную технику. Теперь, кстати, было понятно, зачем мужчина таскал за своей спиной рюкзак, который, по идее, наоборот, мешал ему. А я ведь изначально подумал, что это просто что-то вроде части его костюма, как это было у многих выступающих для этого. Но ошибся. Все же создать с нуля каменную защиту намного сложнее, чем использовать готовый материал. Так и энергии тратится в разы меньше и в целом техника сформируется в полной мере быстрее. Защитный слой из камня был завершен, и уже более грузная фигура мужчины пошла в наступление на Наумову, которая даже не думала отступать. Точнее, она принимала удары его закованных в камень кулаков и при возможности отступала, чтобы он проваливался в атаке, но каждый раз отвечала своему противнику. Очень быстро ее руки стали красными от крови, но Наумову это не слишком беспокоило. Да и если посмотреть на Лизу, то она смотрела на все это слишком спокойно, будто в этом ничего такого не было, и все идет по плану. Впрочем, я не знал, какие именно отношения между родственниками в ее роду, так что, возможно, она просто смотрит на это, как на обычный бой, и не собирается переживать за старшую сестру. Тем временем, у многих, кто прибыл в это место, Создавалось впечатление, что бой теперь идет в одни ворота, и представительница рода Наумовых просто оттягивает неизбежное. Все же пока что все травмы получала только она. Единственным нюансом было то, что сама девушка пока что не использовала свои магические способности, а я не сомневался, что они у нее есть. А вот дальше я наблюдал за тем, как дух медведя все плотнее окутывает фигуру Наумовой И одновременно с этим на защите ее противника появились первые трещины. Сначала он этого не замечал, увлеченный тем, что пытался вырубить свою слишком стойкую соперницу, а потом стало слишком поздно. Да, магическая техника постепенно восстанавливала повреждения, так что о защите до определенного предела можно было не беспокоиться. Но руки девушки в один из моментов покрылись духовной энергией. В следующий миг на них появились полупрозрачные духовные когти, которые, как настоящие, стали царапать броню. С каждым ударом повреждения становились все заметнее, а потом Наумова ударила кулаком в грудь мужчины так, что тот отлетел от нее и больше не поднялся. Победитель был определен, и девушка, радостно улыбаясь, подняла свои уже зажившие руки вверх, принимая почести и поздравления с такой убедительной победой. Дальше снова начались сражения между участниками, которые не вызывали большого интереса. Но самое главное, первый бой одной из Наумовых привлек внимание к происходящему, и теперь гости все активнее участвовали в обсуждении того, что творилось на ринге. И вот на арену вышел новый представитель рода Наумовых, который, как и наследник рода, обладал духом волка. Только я не знаю, специально это было сделано или нет, но ему попался довольно сложный противник, который оказался даже опытнее самого парня. Так что тому пришлось приложить очень много усилий, чтобы победить, и даже использование духа не дало ему большого преимущества перед соперником. Нет, он, конечно, стал сильнее и быстрее, как только обратился к духу, но все равно в этом деле опыт оказался решающим до самого последнего момента. К сожалению, пусть все это время бой ввел явно не Наумов, но сыграло то, что он был моложе своего соперника, ну и то, что он подпитывался от духа. Благодаря этому парень продолжал активно атаковать своего соперника, пока у того просто не закончилась выносливость, и он же не мог так же резво, как и вначале, избегать опасных ударов. Бой закончился до того, как он получил первые травмы. Но все видели, что мужчина держался до последнего, чтобы нельзя было сказать, что он слил свой бой. Достойное сражение, особенно с учетом того, что Наумов объективно был сильнее и быстрее. Тут уже было интереснее наблюдать за родственниками Лизы. В том, как они действовали, чувствовалась определенная школа. Причем, если сама девушка, похоже, не была в курсе тайны своего рода, то вот остальные ее братья и сестры умели обращаться со своими духами так, что те им подчинялись. Более того, я видел, как они тянули из них силы для собственного использования. И пусть это происходило не то чтобы идеально, но куда лучше, чем я вообще ожидал. Все говорило о том, что их обучали работать с духами, но обучали, словно не до конца понимая, всех происходящих процессов при этом. Возможно, они даже следовали каким-то инструкциям или типа того, но сути их до конца не понимали. Вот, казалось бы, я просто откликнулся на просьбу Лизы сопроводить ее и заодно показать своим родственникам, что она, несмотря на фактическое отлучение от рода, все равно остается на плаву. И вот куда все это завело. Как вообще Наумовы научились контролировать свою одержимость, вывернув ее под совершенно неожиданным углом?